Арн опять бросил взгляд на Луизу. «Автомобильная авария». Луиза не желала, чтобы Хенрик погиб в автомобильной аварии. «Он заболел», — сказала она по-английски. «Ты понимаешь английский?» Бланка кивнула. «Он заболел и умер». Отступив на шаг от двери, Бланка пригласила их войти. Квартирка у нее была совсем маленькая. Две комнатушки, крохотная кухня, пластиковая изнавеска отгораживала ванную. На стене Луиза, к своему удивлению, увидела два цветных постера с классическими эллинскими мотивами. Судя по всему, Бланка жила тут одна. Луиза не заметила никаких следов присутствия мужчины или детей. Она предложила им сесть. Луиза видела, что она потрясена. Был ли Хенри для нее простым жильцом или чем-то большим, а не одного возраста? В глазах у Бланки стояли слезы. Луиза подумала, что она похожа на Назрин, Они вполне бы могли быть сёстрами. Когда он был по последний раз здесь? В августе. Пришёл поздно ночью, я уже спала. А он всегда двигался бесшумно. На следующий день он постучался ко мне и передал мне цветочные семена. Он обычно так делал, когда куда-нибудь ездил. Сколько он здесь прожил? Неделю? Может, десять дней. Я его редко видела. Чем он занимался, не знаю. Но если чем-то и занимался, так только ночами. Днем он спал. Ты вообще не знаешь, чем он занимался? Он говорил, что пишет статьи для газет. Ему вечно не хватало времени. Луиза и Аарон переглянулись. Поосторожнее сейчас мелькнуло в голове Луизы. Не рвись вперед, как необъезженный конь. Когда работаешь для газеты, всегда не хватает времени. Ты не знаешь, о чем он писал? Обычно он говорил, что состоит в движении сопротивления. Он употреблял именно эти слова. Я не очень-то понимала, что он имеет в виду. Но он говорил, что это как в Испании, в гражданскую войну, и что он на стороне тех, кто боролся бы с Франко. Но мы довольно редко говорили о его работе. В основном обсуждали практические вопросы. Я ему стирала, убиралась. Он хорошо платил. Он не испытывал нужды в деньгах? Бланка наморщила лоб. «Кому как не вам это знать, если вы его родители?» Луиза поняла, что пора вмешаться. Он был в том возрасте, когда родителям рассказывают не все. Он о вас вообще не упоминал. Наверное, мне не следовало этого говорить. Мы с ним были близки. Он наш единственный ребенок, — сказал Аарон. Луиза даже испугалась его способности так убедительно врать. Неужели Хенрику наследовал этот его талант? И был столь же убедителен, говоря неправду. Бланка встала и вышла из комнаты. И только Луиза собралась что-то сказать, как Аарон, помотав головой, губами изобразил слово «подожди». Бланка вернулась со связкой ключей. Он жил на верхнем этаже. А у кого он снимал квартиру? У отставного полковника, который живет в Мадриде. Собственно говоря, дом принадлежит его жене. Но полковник Мендес занимается всеми вопросами, связанными с домом. Тебе известно, как Хенрик нашел эту квартиру? Нет, просто однажды он появился с контрактом. До него здесь жили два бесшабашных американских студента, которые большей частью включали музыку на полную громкость и водили к себе девушек. Они мне совсем не нравились. Когда появился Хенрик, все изменилось. Бланка вывела их на лестничную площадку и открыла дверь лифта. Луиза остановилась. «Кто-нибудь приходил сюда в последние недели? Спрашивал про Хенрика? Нет?» Луиза насторожилась. «Неизвестно почему». Ответ прозвучал слишком быстро, был явно заготовлен. Бланка Роиг ожидал этого вопроса. Кто-то здесь побывал. И она не хотела говорить, кто. Войдя в тесную кабинку лифта, Луиза взглянула на арана Но тот, казалось, ничего не заметил. Лифт со скрипом поехал наверх. У Хенрика бывали гости? Никогда. Вернее, очень редко. Странно. Хенрик любил общаться с людьми. Значит, он встречался с ними где-то еще. — «Письма ему приходили?» — спросил Аарон. Лифт остановился. Пока Бланк отпирала дверь, Луиза обратила внимание, что там целых три замка. И один, судя по всему, врезали совсем недавно. бланка открыла дверь и постранилась. «Его почта лежит на кухонном столе», — сказала она. «Если я вам понадоблюсь, я внизу». «До сих пор не могу осознать, что он мертв». «Ваше горе, конечно, безмерно». Я никогда не осмелюсь завести детей, потому что страшно боюсь, что они умрут. Она протянула арну ключи. Луиза почувствовала легкое раздражение. В глазах других людей Аарон всегда считается главным. Бланка сбежала по лестнице. Они не решились зайти в квартиру, пока не услышали, как захлопнулась дверь на первом этаже.